День подарков. Когда Эсмин проснулась, его не было в комнате. Она снова закрыла глаза и зарылась под одеяло, надеясь, что он с минуты на минуту вернётся в постель. Наконец смирилась с тем, что этого не случится. Пора вставать и встречать новый день. День после вчера. А вчера был полный отрыв. Её платье было аккуратно сложено на кресле. Похоже, Пеппердайн прибрался. есмин нашла своё нижнее бельё и натянула платье. Чёрный бархат с просвечивающими расклешёнными рукавами. Вчера она была им так довольна, но сегодня в нём было ужасно неуютно. В университете девчонки шутили про путь позора. Ясмин знала, что это такое, когда возвращаешься домой после незапланированного секса во вчерашней одежде. Но сейчас он предстоял ей впервые. Она нашла Пеппердайна внизу в кухне. Он завтракал поджаристым гренком с мармеладом. «Кофе в кофейнике», — сказал он. «Что еще будешь? Мне скоро уходить». «Я просто возьму вещи и пойду». Такое ощущение, что он ее вышвыривает. Он поднялся и налил ей кофе. Молоко, сахар. Только молоко. Он поставил на стол кружку и выдвинул для нее стул. В кухонное окно лился солнечный свет. Солнце было ярким, слишком ярким, и Ясмин заслонила глаза ладонью. «Все еще чувствуешь себя усталой?» — спросил он. «Мучает похмелье?» «Кажется, у меня есть алкозельцер. Поискать?» Он положил ладонь ей на макушку, словно священник, молящийся прихожанке. Ясмин из-под лобья взглянула в его крупное, серьезное лицо. «Похоже, он не воспринимает ее всерьез. Почему он ведет себя так буднично?» «Я не знаю, что делать», — сказала она. «Моя жизнь в полной заднице». «Начни с Гринка», — посоветовал он. «Гринок поможет». Он отрезал от буханки два куска цельнозернового хлеба. «Серьезно», — сказала она. «Я не шучу». «Тоже», — отозвался он. «Я тоже». Ясмин пила кофе и обдумывала планы наступления. Ее подмывало перейти в нападение... и она не понимала, почему. Но побуждение было сильным. То есть ты просто уйдёшь. Не хочешь даже поговорить. Сядешь в машину и укатишь. Но чё, ты хотел затащить меня в постель, а сегодня даже разговаривать не хочешь. Вот как у тебя всё просто. Ты умываешь руки, а моя жизнь трещит по швам. Стоя к ней спиной, он положил хлеб в тостер, повернул регулятор и опустил рычаг. Да, мне нужно в суфолк. Я тебя предупреждал, если бы я знал, что ты придёшь. Неважно, забудь. Считай, что я ничего не говорила. Жаль, что у неё нет хоть какой-нибудь сменной одежды. Разве он может принимать её всерьёз, если она сидит тут в этом нелепом платье? Пеппер Дайн не ответил. Тост развякнул. Он подал ей гренок на белой тарелке, дал чистый нож. Вот масло и апельсиновый мармелад. Но, может, ты предпочитаешь джем или мёд?» есмин покачала головой и отхлебнула кофе, уже жалея, что сорвалась. «Я знаю, что сейчас у тебя сложности. Пеппердайн села, и она почувствовала себя маленькой, рыхлой и болезненной рядом с ним, таким высоким и спортивным. Но ты их разрулишь. Я не хочу быть врачом», — к собственному удивлению выпалила есмин Можно подумать, она уже решила. Хм. А я думал, ты уже преодолела этот барьер. Если можно так выразиться, мы всё обсудили, и ты вроде бы сказала, что решила остаться. Это отец решил, что мне надо стать врачом. Я ничего не решала. Что ж, к счастью, у тебя обнаружился замечательный талант. Наверное, у меня есть и другие таланты. Да, сказал Пеппердайн, возможно. Джо говорит, что поддержит меня, пока я переучиваюсь, или если возьму перерыв, чтобы подумать, кем хочу стать. М «Хорошо. Это хорошо». Его лицо было словно высечено из гранита. Причинить ему боль было невозможно, да и Смейна сама не знала, почему ей так хочется его задеть. Неужели она хочет, чтобы он в слезах падал на колени при каждом упоминании ее жениха, чтобы умолял ее бросить Джо ради него? «Он очень добрый и очень меня поддерживает. Что ж, я рад. Завтракай, не торопясь, я оставлю ключ». Когда запрёшь за собой, брось его в почтовый ящик». «Тебе что, вообще наплевать?» «Ясмин», — сказал он. «Перестань. Я не собираюсь играть в игры». «Какие ещё игры?» Она вымученно улыбнулась. Её затошнило. От себя, своего поведения, полного отсутствия самообладания. «Провокации, подначки. Это недостойно тебя, ты выше этого». Он встал и серьёзно посмотрел на неё сверху вниз. «А ты кто такой?» «Мой учитель? Директор?» «Ясмин, ты мне нравишься. По-моему, ты замечательная. Но есть в тебе какая-то стервозинка». «Стервозинка? Нет в ней никакой стервозинки». Джо сказал, что она милейший человек из всех, кого он знает, и что она для него слишком хороша. Кем этот Пеппердайн себя возомнил? Нет в ней никакой стервозинки. Почему он ей хамит? «Неправда», — Ясмин разразилась слезами. ничего подобного «У всех нас есть недостатки», — проговорил Пеппердайн, как будто это могло её утешить. «Прости, но мне пора», — сказал он уже мягче. «Вот ключ. Сама разберёшься? Постарайся что-нибудь поесть. Поверь, тебе сразу полегчает». Ясмин вытерла щёки тыльными сторонами ладоней. «Всё нормально. Не надо со мной нянчиться. Хватит обращаться со мной, как с ребёнком». «Ладно, если перестанешь вести себя по-детски», — улыбнулся он. «Договорились?» Пеппердайн протянул ладонь, словно для рукопожатия, но эсмин скрестила руки на груди и отвернулась. В Прим Роуз-Хилл она решила отправиться пешком. Идти было недалеко, но достаточно долго, чтобы она могла поразмыслить. На ней по-прежнему было вчерашнее нарядное платье, хотя если бы она провела ночь на бич драйв то переоделась бы. В ящиках комода ещё лежала кое-какая одежда. Ясмин ломала голову, пока, наконец, не сообразила, что вовсе не обязательно что-то выдумывать. Почему бы и не прийти в той же одежде, никто слова не скажет. Все её тревоги — всего-навсего побочный продукт, патологически разросшиеся чувство вины. В начале подъездной дорожки Ясмин остановилась и внимательно осмотрела себя. Что может её выдать? Она вытянула перед собой ладони, будто убийца, проверяющий, не осталось ли крови под ногтями. Руки были голыми, синие перчатки лежали в сумочке. Руки были голыми, она сняла кольцо и где-то его забыла.